Историческая справка. Тонкости кражи скота. Скот, несомненно, начали угонять на другой день после появления первой скотоводческой фермы. И с годами воры становились все искуснее. Многие ранние войны в Шотландии и Ирландии велись из-за похищенного скота. И большинство обычаев жителей американского запада восходит к обычаям шотландских горцев. Скот воровали по-разному. Разумеется, самое простое – отбить от стада и угнать несколько голов. Другой распространенный способ тоже не сложен Отгоняли скот на отдаленный край пастбища, а потом, при случае, перегоняли чуть дальше, часто в уединенный каньон с хорошей травой и водой, откуда бычки не хотели возвращаться на прежнее пастбище. В свое время искусно подделывали тавро, и скот перекочевывал в стадо угонщика. Еще один хитрый прием – Назовём его «перетасовкой». Когда со всей округи сгоняют скот для клеймения, от каждого ранчо присутствуют представители. Это иногда один из пастухов. Остальные работники официально в клеймении не участвуют. Весь скот в гурте проверяют, и неклейменных животных сбивают в отдельное стадо, чтобы в последующие дни заклеймить. В ту же ночь скотокрады отбивают от этого стада какое-то количество голов, и перегоняют в свой клейменный гурт. Позднее, когда клеймение заканчивается, гурт угоняют домой, и там, не торопясь, клеймят похищенный скот своим тавром. Поначалу, когда скотоводство только начало развиваться, говядина ничего не стоила, а по пастбищам разгуливало много дикого, неклейменного и бездомного скота. С приходом в Канзас железной дороги и возникновением спроса на говядину в восточных штатах ковбой стали разъезжать с железными прутьями и клеймить все, что попадалось под руку. Умелец с железным прутом мог выжечь любое тавро. По мере того, как скотоводство становилось крупным бизнесом, прутья категорически запретили, дозволялось только готовое клеймо. Мастер одним движением выжигал на бычке тавро тавровладельца. Любого, кого поймали с прутом, могли запросто повесить по одному подозрению в воровстве скота. У гонщиков, разумеется, это не остановило. Многие артистически управляли с помощью двух палок и нагретого на огне металлического кольца от застежки на седле. Некоторые с таким же успехом гнули из проволоки любые тавро. Правда, после забоя бычка с изнанки содорной шкуры без труда определялось переделанное тавро. Если воры забивали скот на мясо, им приходилось шкуры прятать подальше. Чаще всего их закапывали. Но если владелец порой находил такой могильник, то веревка была уже наготове, и приговор следовал короткий – вздернуть преступника на ближайшем дереве. Вблизи границы какое-то время стало обычным угонять скот из Мексики и перегонять на продажу в Штаты. На обратном пути бандиты угоняли скотов американцев и доставляли его на рынки в Мексике. Рассказывают, что Гроза Увальде, зачинщик драк с пальбой из револьверов Кинг Фишер, успешно провернув такую операцию, встал потом на стезю закона и выполнял обязанности заместителя шерифа. К несчастью, пытаясь выручить Бена Томпсона, он отправился в Сан-Антонио и пал рядом с ним под тулями оставив безутешную вдову, И осиротевших коров истории об угоне скота множество И по сию пору хитроумные скотокрады Изобретают все новые и новые способы Хотя скачущие верхом бандиты нынче не в моде Воровать бычков по-прежнему принято Только теперь с помощью грузовиков Рассказ первый Лонниган Зной, проклятие сатаны обволакивал медленно бредущее в облаках пыли стадо. Глаза животных забила пыль, под ногами не прибавляющая сил, сколько ее ни жуй, бурая выжженная трава, над головой пылающее солнце, растворившееся в латунном небе. Опустившись на колени, Калкинс пощупал ладонью землю, земля жгла руку. Он медленно поднялся. Покрытая толстым слоем пыли, заросшее щетиной лицо его выглядело страшно постаревшим. «Ты хочешь правды?» Необычно жёстко произнёс он, и Рут Гарни, сразу почувствовав его настроение, быстро взглянула на опытного ковбоя. Она с детства знала этого человека и любила его как родного. «Хорошо. Получай правду. За этот гурт ты ничего не выручишь. Половина скота падёт, не дойдя до доджа. От зноя, от жажды». что останется не окупить затраченных трудов. Ты разорена, мэм». По мере того, как правда доходила до её сознания, Рут, стиснув зубы всё больше, впадала в отчаяние, испытывая желание по-женски разрыдаться. Она уже давно догадывалась, но все до одного из погонщиков уходили от разговора. «Тогда в чём дело, Лон?» наше ранчо, Серкл Джи, давным-давно гоняет скот и всегда имела выручку. Те же самые люди, та же самая дорога». «Нет». отрезал он. «Совсем не те же самые. Тропа плохая. Год, как никогда, засушливый, а мы, к тому же, поздно тронулись в путь. Другие стада застали хорошую траву, а что осталось, вытоптали. Земля горячее, чем всегда. И ещё, — мрачно добавил он, — люди у нас не те». «Как же так, Лон?» — запротестовала Рут. «Не те», — упрямо повторил старый ковбой. «Один новый и лишний, а одного, кто так нужен, с нами нет». Поджав губы, она вздёрнула подбородок. «Это ты о Хоуи Айвсе, не любишь его». «Думай, что хочешь, не люблю». «Все остальные тоже. Он конченый негодяй, мэм. Хочешь верь, хочешь не верь. Пробы негде ставить». «Верно, грамотный, язык подвешен, но Айвс остаётся Айвсом, негодяем, каких свет не видал». «Думаешь, с этим, как его, Лонеганом, всё пошло бы по-другому? Что может поделать один человек с этой жарой, пылью, такой длинной дорогой? Как он помешает ураганам и налётам грабителей?» «Я не знаю. Коли знал, может, привёл бы Гурт в подходящей форме. А Лонеган знает и довёл бы коров до места. И не верил бы трепотне Хоуи Айвса. Скажу прямо, мэм, Хоуи здесь неспроста». Он как был бандитом, так им и остался. И если он нынче грамотный, его порода нисколько не изменилась. Хватит о мистере Айвси, Лон, довольна. Я ему целиком доверяю. Когда пригоним скот, я... Я, может быть, выйду за него замуж». Лон Калкинс изумленно уставился на неё. «Да я его скорее пристрелю, или уж пускай меня убьют. Твой папаша был мне другом, и я не хочу стать свидетелем того, как его дочь породнится с этой компанией». Потом чуть спокойнее добавил. «Если ты так решила, Рут, когда вернёмся в Техас, ищи себе новых работников». «Отлично. Именно так я и поступлю. Лон». Ровным голосом ответила она, хотя внутренне испугалась собственных слов. «Именно это я и сделаю. Я хозяйка Серкл-Джи и буду управлять им по-своему». Долгую, утомительную минуту Калкинс молчал, потом задумчиво произнёс. «Бывает, я спрашиваю себя». А принадлежит ли вообще кому-нибудь этот тавро? «Сёркал Джи, мэм, не просто тавро на чьих-то коровах. И не просто одно из тихавских ранчо. Это больше. Намного больше. Я не мастак рассуждать о таких вещах, но тебе известно, в какие времена мы с твоим папашей подались на запад. Каманчи на берегах Брасус убили О'Брайена и малыша Лесли. Думаю, оба они тоже часть Сёркал Джи, мэм. И итальяшка Тони, -то любитель пожрать, тот самый, которого переехала походной кухней, он тоже его часть. Тавро — это не просто знак на скотине. Это жизнь, пот и кровь всех, кто вложил свой труд, мэм. И от этого тебе не уйти, никуда не уйти. Сёркл Джи — это твой папаша, стоящий у постели твоей матери, когда она умерла, давая тебе жизнь. Всё это — Сёркл Джи. «Как я уже сказал, мэм, тавро не принадлежит никому». «Никому!» «Это штука, которая выше ранчо, выше коров, выше нас всех!» «Знаешь, за что убили в Увальде того паренька Уилкинсона?» «Какой-то тип выругался по нашему адресу, и парень потянулся за револьвером. Он погиб за наше тавро, как до него погибали сотни хороших и плохих людей. И ты хочешь стереть всё это из памяти только потому...» что положила глаз на этого жалкого негодяя. «Жаль, что нет Лонегана». «Лонеган!» — взорвалась Рут. «Только и разговоров, что о лонигане Кто он такой? Что он из себя представляет? Что может измениться от одного человека?» «Скажем так», — мрачно продолжал Калкинс, «твой папаша всё сделал бы по-другому. Будь он сейчас с нами, твоего любезного Хоуи айфса уже и след бы простыл». Пулей вылетел бы он отсюда, так что пыли поднялось бы больше, чем стадо. Или если бы появился Лонниган. «Нет ни одного ковбоя», — добавил он угрюмо, «который бы с чистой совестью хоть завтра не прикончил бы Айвса, имей он шанс. Хоуи отправил на тот свет десять парней, всем превосходивших его, за одним исключением. Не так быстро стреляли». «И всё-таки ты считаешь, что Лонниган взял бы верх?» — сухо спросила она. «Может быть. Кто знает. Но в одном уверен. Если бы Хоуи Айвс уложил Лонегана, то держу пари, что отправился бы на тот свет вместе с ним». «Ты спрашиваешь», — продолжал он, — «что может изменить один человек? Да очень и очень многое. Лонеган не болтун, он частный работяга. И в нём есть что-то такое, чего нет у других. Он не велик невелик телом, верно, невелик». Но когда на него глядишь, кажется большим. А уж для ранчо он не жалел сил. Любил Сёркл-Джи, будто собственные. «В таком случае, где же он теперь, когда так нужен?» С горечью спросила Рут. «Этот... этот твой Супермен, где он теперь?» «Ты говоришь, что он не пропускал ни одного перегона скота, что исчезал, но каким-то путём узнавал о дне и часе, и когда надо, оказывался на месте. Так где он теперь?» «Может, помер». Калкинс ещё больше помрачнел. «Где они есть, он всегда остаётся с сёркл а мы с ним». Оба оглянулись на стук копыт. Лон Калкинс нахмурился и, резко повернув лошадь, бросил. «Я поехал». «Ты серьёзно насчёт ухода?» — спросила она. «Если этот прохиндей остаётся...» — упрямо повторил он. «Я ухожу». «Мне будет жаль потерять тебя, Лон». «Без тебя Circle G будет не тем». Старый ковбой встретил её взгляд и, не отводя глаз, произнёс. «Можешь мне поверить, так и будет. Твоему отцу надо было сына родить». Он ускакал, а она, чувствуя себя опустошённой, долго смотрела вслед. Стук копыт, замедляясь, приближался. Обернувшись на звук, она с облегчением увидела, что это Хоуи Айвс. «Это был рослый молодой человек с тяжёлым взглядом чёрных глаз». Рут, к несчастью, не видела скрывавшейся в их глубине жестокости и расчетливости. Блестящий наездник и классный ковбой, он в течение всей поездки служил ей опорой, облегчал тяготы пути, развлекал разговорами, помогал советами и множеством других знаков внимания. Это он выбирал маршрут, выезжал навстречу угонщикам, чтобы отговорить их, предупредить неприятности. «Что там со стариком?» — спросил он. «Что не по нему на сей раз?» «А, он вспоминал о старых временах на Сёркл-Джи», — ответил Рут. «И о Лонегоне». «О Лонегоне?» Хоуи пристально поглядел на неё. Ей показалось, что в глазах его промелькнул страх. «Ничего о нём не слыхало?» «Никто не слыхал. Но Скотт всегда перегонял он». «Его уже нет в живых», — сказал Айвс. «Скорее всего, нет». «Я знал, что всегда перегонял он, поэтому и ждал, прежде чем предложить свои услуги. Видишь ли, мы с ним никогда не ладили». «Какой он из себя?» — с любопытством спросила Рут. лониган Айвс помолчал. Его гнедой беспокойно перебирал ногами. «Это убийца. Настоящий зверь». «Но наши парни его любили», — возразила она. «Еще бы. Он их краса и гордость», — с издевкой подтвердил Айвс. В «Сёркл-Джи» верховодил он. Никто, даже твой отец, не имел такого авторитета среди работников. А по сути, горлопан и хвостун, но пришёлся им по душе, и они находили оправдание его убийством Но, должно быть, было в нём что-то? Да, неохотно кивнул Хоуи Айвс. Было. Что-то такое, чего пугались люди, даже не знавшие его. Айвс вернулся к стаду. Рут Гарни не спеша ехала по гребням холмов, подальше от пыли, не спуская глаз со стада, потому что для неё оно очень много значило. Продав скот, она бы вылезла из долгов и спасла ранчо. Да и просто потому, что всё это принадлежало ей, одной ей. В то же время она понимала, что сказанное Калкинсом — правда, горькая правда. До Доджа не дойдёт и половина коров, и она будет разорена. Разорена в конец. Повернув коня, девушка пустила его по склону на гребень тянувшегося вдоль тропы длинного низкого холма. Может быть, наверху протянет ветерком. Здесь действительно оказалось чуть прохладнее. Она оглядела низину с бурой вытоптанной травой. И тут уже прошли стада. Те, что отправились в путь раньше. Задержка в значительной мере произошла из-за того, что пропал Лонниган. Она с самого начала поняла, почему тянет время Калкинс, Почему ковбои то и дело смотрят в сторону тропы? Почему ищут предлог съездить в город? Почему расспрашивают о нем каждого проезжающего мимо всадника? Впервые за все время он так и не появился. Перевалив через гребень, она направилась прямо на запад. Солнце уже низко склонилось к горизонту, но жара по-прежнему держалась невыносимая. Над холмами дрожала марева. Придерживая коня, она в одиночестве продолжала путь. Стадо скрылось за холмом. Его движение отмечали лишь вздымавшиеся клубы пыли. Убаюканная жарой и мерным шагом коня, Руд задремала в седле. Конь встал, и лицо тронула прохлада. Она стояла на вершине другого холма. Далеко на западе разглядела узкую полоску зелени. Затем, опустив глаза, увидела следы конских копыт. Лошадь подкована, следы свежие. Всадник прошел здесь не далее, как час. Самое большее — два часа назад. Её гурт находился не далее, чем в трёх милях, так что поднятую им пыль он не мог не заметить. Незнакомец на вершине холма остановился и, судя по следам, разглядывал облако пыли. Довольно странно, что, находясь так близко, он не подъехал к гурту. «Если только...» — она нахмурилась и прикусила губу. «Если только он не бандит». Первое, что пришло ей в голову, — это немедленно вернуться назад и сообщить об увиденном Калкинсу. Нет, Хоуи айфсу Возможно, готовится ещё один налёт. Угонщики однажды уже отбили у них триста голов. Однако вверх взяло любопытство, и Рут, повернув коня, двинулась по следу. Время от времени она останавливалась и, приподнимаясь на стременах, оглядывала прерии, но не видела ни души. Следы исчезали вдали. Понимая, что надо поворачивать обратно, она всё же продолжала ехать по следу. Местность постепенно менялась, появились обнажённые камни и выступавшие из земли остроконечные скалы. Преодолев очередной подъём, Рут, недовольно хмурясь, натянула поводья. Перед ней на несколько миль раскинулась покрытая сочной травой длинная зелёная долина. Трава устилала и окружавшие холмы. Это и была та зелёная полоска, которую она видела издали. «Подумать только! Их скот плетется по выгоревшей пыльной равнине, а здесь пропадает такое богатство!» «Как жалко, что не знает Хоуи!» Забыв о следах, Рут спустилась в долину к источнику. У источника она увидела их снова. Всадник здесь спешивался. Судя по следам на песке, высокий мужчина в стоптанных сапогах с мексиканскими шпорами. Лежа на животе, она принялась пить». Заметив внезапно упавшую на воду тень, подняла глаза и увидела поношенные сапоги с мексиканскими шпорами, тёмные кожаные ковбойские штаны, затем стройную мужскую фигуру в выленившей красной рубашке и повязанной на шее чёрной косынки, Пропылённая и потрёпанная серая шляпа. «Привет», — улыбаясь, произнёс он. Подбородок намочила. Она сердито вскочила на ноги и быстрым движением провела рукой по губам и подбородку. «Ну и что?» «Какое тебе дело?» Обветренное загорелое лицо, чуть заметно косящие глаза. Два револьвера за поясом. Он свернул сигарету, аккуратно сунул в уголок рта и левой рукой чиркнул спичку. Почему-то мелькнуло идиотское желание, чтобы спичка погасла. Не погасла. Он перевёл взгляд с неё на коня и на тавро. «Сёркл Джи», — задумчиво протянул он. «Насколько понимаю, из Техаса». «Если бы сам был из Техаса», — ответила она с вызовом, — «тогда бы знал. Никого так не уважают в Техасе, как Тома Гарни. Родня ему. Дочь. И моё стадо всего в нескольких милях отсюда да В голосе вдруг появились насмешливые нотки. «Сразу видно, когда баба берётся не за своё дело. Гонишь скот по сухой траве, когда здесь и укрытие, и корм, и сколько угодно воды. К твоему сведенью...» — холодно ответила Рут. — Гурт гоню не я. Гонит старший гуртоправ. Наверное, он не знает об этой долине. И, наверное, не очень старался узнать. — Хреновый у тебя старший гуртоправ, мэм. — Тебя не спросила. — Мистер Айвс? Она с испугом заметила, как тот вздрогнул. — Говоришь, Айвс? Уж не Хоу или Айвс. — Он. Ты. Ты его знаешь? было бы смешно если бы папаша должно быть помер иначе он ни за что бы не доверил Айвсу гнать свой скот кто ты спросила она говоришь так будто знаком с моим отцом сама из этих мест знаешь как тут ковбойский телеграф работает пожал он плечами передают от стоянки к стоянке чтобы разжиться новостями не обязательно самому в тех краях побывать я сейчас из воомминга он вдруг глянул вверх тучи натягивает «До дождя обратно не успеешь. Садись на коня, поедем в хижину». Рут холодно взглянула на него, потом опасливо поглядела на небо. «До «Да грозы успею», — самоуверенно заявила она. «Всё равно спасибо». «Никак не успеешь», — повторил он. «Я знаю, что такое гроза в прерии. А вдруг град выпадет? Градины такие, что вышибают мозги. Хижина ближе». Он еще говорил, когда совсем близко раздался оглушительный раскат грома, и на земле упали первые крупные капли. Рут обеспокоенно посмотрела на быстро темнеющее небо. Она была так поглощена следами, а потом еще наткнулась на долину, что не заметила собиравшихся туч. Теперь видела, что действительно надвигается сильная гроза, и, вспомнив о встречающихся на пути размытых ливнями глубоких оврагах, поняла, что возвращаться опасно. Снова взглянув на незнакомца, она чуть-чуть посомневалась, а потом коротко ответила. «Хорошо, поехали». «Надо поторопиться!» — крикнул он, вскакивая в седло. «Через минуту польёт, как из ведра!» Следом за ним Рут бешено помчалась вниз по течению ручья. Но когда они свернули к хижине, он вдруг обернулся к ней и поднял руку. Лицо его стало мрачным. Указав на несколько лошадей в загоне и поднимавшийся из ветхой трубы дым... Тихо предупредил. «Могут быть неприятности. Час назад здесь никого не было, а порядочные люди в этих местах без дела не разъезжают». «Такие, как ты?» — бросила она. Он криво, но не без иронии улыбнулся. «Может, даже как я», — согласно ответил он. «Но поддержи меня, чтобы я не говорил. Хорошие или плохие засели там, а нам надо укрыться». Быстро расседлав коней, они завели их в конюшню, где пустовали стойла, свидетельство того, что хозяева не слишком-то заботились о своих лошадях. Незнакомец направился к хижине, бросив шёпотом. «Зови меня Дэнни». Толкнув дверь, он шагнул в комнату, девушка — следом. Он понимал, что их не могли не увидеть, и если обитатели хижины люди недобрые, то уже что-то задумали. С первого взгляда он понял, что они именно такие. «Как насчёт жратвы?» — невозмутимо начал он. «Попали под ливень!» Стоявший спиной к огню здоровенный Малы ухмыльнулся. «Вижу, что попал в неплохую компанию. В этих краях парню нечасто попадается девка». «Особенно», — спокойно добавил Денни, — «когда она к тому же его босс». «Босс?» — прищурившись, переспросил Верзила. «В жизни не слыхал, чтобы баба стала коровьим боссом». Об одной уже услыхал. «В хижине сидело четверо». Двоих Дэнни узнал сразу. За коротышкой Олленом и Элма Шейном гонялись представители закона полдюжины штатов и территорий. Верзилу он видел впервые, как и тощего угрюмого парня с обезображенным шрамами лицом. «Это Рут Гарни, хозяйка Серкл-Джи». Остолбенев от удивления, Верзилу уставился на Рут, потом на Дэнни. «Что-то мне твоя физиономия незнакома», — протянул он. «Думал, что все погонщики Джим известны «Если меня не видел», — спокойно ответил Дэнни. «Тогда и с другими познакомился недавно». Коротышка Уллин, вовсе не низенький и не толстый, взглянул на них. «Кофе для дамы», — предложил он. «А ты бери кружку сам, сполоснёшь под водосточной трубой, если не очень разборчивый». Дэнни взял кружку и, шагнув за дверь, сполоснул её. Возвращаясь, поискал глазами Уллина. Парень лет тридцати, недурной на вид, голубоглазый, обросший щетиной. «Если среди этих бандюк на кого-то ещё и можно положиться, так это на коротышку». «Далеко отсюда, Джи», — заговорил парень с обезображенным лицом. Дэнни бегло взглянул на него. «Миль шесть», — соврал он, — «не больше десяти». «Знаешь, где находишься?» «Как не знать», — кивнул денни Мисс Гарни отъехала от гурта, и когда началась гроза, меня послали за ней. Я предупредил, если не вернёмся, то спрячемся здесь. «Откуда знаешь об этой дыре?» — с вызовом спросил Верзила. В его голосе вдруг послышались жёсткие нотки. Прежде чем ответить, Дэнни налил себе кофе. «Останавливался как-то здесь на недельку прошлой зимой», — пояснил он. «Помогал кое-кому перегнать лошадей в Нью-Мексико». «Лошадей?» «В неё Мексика!» — расхохотался Шейн. «А я думал, малыш Билли и его компания завязали с этим». «Угадал. Так и есть. Компания Билли», — спокойно подтвердил Денни, будто бы не замечая ошеломлённых лиц. Правда, поглядывали на него все теперь с уважением. «Значит, компания Билли. Кто шёл с ним?» «Джесси Эванс, Хендри Браун и ещё пара парней». Они гнали лошадей, а я без дела двигал на Симаррон. Прибился к ним и повернул на Руидоса. Ответ, кажется, удовлетворил всех, потому что вопросов больше не задавали. Рут прихлёбывала кофе, впитывая в себя тепло хижины. Она достаточно хорошо представляла обстановку в западном Техасе и сразу догадалась, что перед ней жестокие, опасные люди. Бандиты. И её спутник, возможно, из той же породы. Она ослыхала о малыше Парни с нежным голосом, которому еще не исполнилось и восемнадцати, но он уже прославился тем, что стрелял быстрее других, и о его приятеле, который со временем перекинется на другую сторону, Джесси Эванси. Дэнни взял кружку и отошел к стене, поставил ее на пол и закурил. «Что будет?» — неожиданно спросил парень со шрамами на физиономии. «Если вы с дамой утром не объявитесь». «Ну, скажем, сюда явится 8-10 самых крупных техасских парней разобраться, что к чему», — негромко объяснил Дэнни. В глазах блеснул недобрый огонёк, в голосе отчётливо слышалась угроза. Те беспокойно завертелись. «Да не бойтесь, к утру будем на нашей стоянке». «Никто», — уже спокойнее закончил он, — «и ничто нас не удержит». Валявшийся на деревянной койке Шейн приподнялся, не сводя глаз с Дэнни. «Говорить-то ты здоров, парень!» «Кто ты такой? Может, сам малыш?» — ухмыльнулся он. Дэнни неожиданно улыбнулся. «Полагаю, что вы, ребята, заглядывали сюда раньше», — невозмутимо начал он. «Если так, то вспомните о визитных карточках, которые я здесь оставил. Так вот, я возвращался сюда после той прогулки в Линкольн и руй «И у меня был случай оставить по себе память». Ухмылка, как по волшебству, исчезла с визиономии Элма Шейна. Он бросил испуганный взгляд на стоявшего у огня Верзиллу. Это сообщение почему-то потрясло присутствовавших. Рут показалось, что доволен один коротышка. Разговор иссяк. Дэнни допил кофе и снова наполнил обе кружки. «Шейн!» — неожиданно произнес он. «Когда дама допьет кофе, как насчет того, чтобы уступить ей койку?» «Она, малость, устала». Услышав своё имя, Шейн удивлённо воззрился на него. Долго молчал, потом кивнул. «Ага», — промычал он. «Ладно». Дэнни докурил сигарету и растёр окурок ногой. Услышанная от него новость поломала все их планы. Или, по крайней мере, зародила сомнение. Теперь они либо знали, кто он такой, либо поняли, что с ним надо считаться. Пока он не видел причин для беспокойства, но если двое из них под каким-нибудь предлогом выйдут наружу посовещаться, ждать от них можно всего. Когда вернутся, придется быть еще осторожнее. Рут с неохотой прилегла, но на нее вдруг навалилась такая усталость, что она тут же забылась сном. Дэнни накрыл ее одеялом и уселся в ногах спиной к стене. Прошел томительный час. Парень с изуродованной физиономией, пробормотав что-то насчет дров, вышел наружу. Верзила отправился следом за ним. Шейн, откинувшись к стене, спал. Коротышка Олен, бросив последнюю чурку в огонь, наклонился к Денни и тихо проговорил. «Поберегись, здоровый малый Кассельман. Но самый большой негодяй, сущий дьявол, это красавчик Браун». «А с кем ты?» Коротышка помрачнел. «Только ради девчонки. Не терплю, когда обижают баб. Тем более дочку Гарни». «Лады». Дверь распахнулась, и оба вошли, бросив по охапке дров у огня. Кассельман посмотрел в сторону рут. «Аппетитный кусочек». Дэнни медленно поднялся. В углу рта свежая сигарета. «Держись от неё подальше», — предупредил он. Кассельман повернул к нему свою огромную башку, презрительно фыркнул. «Уж не ты ли остановишь?» Красавчик остался стоять у двери. Дэнни спокойно кивнул. «Остановлю, Кассельман, не сомневайся. сделаешь шаг — убью. Стреляю от ноги, и, будь уверен, не промажу». «А что до красавчика?» — спокойно добавил он. «То, если не снимать палец с курка, уложу сейчас». Кассельман расхохотался. Браун, ухмыляясь, глазил на Денни. «Весь этот трёп насчёт трёх скелетов нам до фени», — заявил красавчик. «Нас на это не возьмёшь». «Ладно», — сказал Денни. «Тогда слыхали когда-нибудь о пропавшем лонигане лониганни рут гарни внезапно проснулась кто это сказал кому красавчик браун побледнел касельман медленно отошел от огня не может быть оказывается проснулся и шейн мы слыхали что закройся заорал касельман знаю что вы слыхали негромко произнес денни «Вы слыхали, что на этот раз меня с ними не будет?» «Никогда не приходило в голову, что вас надули?» «Что ваш сообщник продаст вас ребятам из Джи, а сам останется чистеньким?» Никто не произнёс ни слова. Спустя минуту Кассельман подбросил в огонь пару поленьев. Шейн многозначительно поглядел на него, потом на красавчика Брауна. «Я ложусь спать!» И повторил. «Поняли? Ложусь спать!» «Думаю...» — отозвался коротышка. «Неплохая мысль. Для всех нас». Несколько минут все молчали. Девушка затаила дыхание, чувствуя царившее в хижине напряжение. Потрескивал огонь. Подняв небольшой столб искр, упала полена. Одно неверное движение могло превратить помещение в пронизанный пулями ад, из которого никто не выбрался бы живым. Это дошло и до Брауна с Кассельманом, ибо стрельба шла бы в упор. Кассельман решительно сел и стал стягивать сапоги. «Отдохнуть?» «Первое дело». Дважды за ночь Дэнни слегка вздремнул. Но он сидел в тени, и никто не мог бы наверняка сказать, то ли он спит, то ли поглядывает из-под надвинутой на лицо шляпы. На востоке едва посерело, когда он тронул руд за сапог, тенью скользнув к кровати. «Пора», — прошептал он, и она последовала за ним. После спёртого воздуха в плотно закрытой натопленной хижине в лёгкий бодрящим вином вливалась утренняя прохлада. Дождь прошёл. На востоке солнце окантовало золотой полоской разрозненные облака. Дэнни быстро оседлал коней, и они помчались по степи. Рут несколько раз оглядывалась на него. «Прошлой ночью кто-нибудь называл Лонегана? Мне показалось, что я слышала его имя». «Возможно», — ответил он. Лицо его осветило восходившее солнце. «По-моему, слышал это имя». Он чуть заметно улыбнулся. «Они тоже». До их ушей донёсся стук копыт. Навстречу им скакали Калкинс и Лореда Ли. Увидев, что Рут не одна, они осадили коней. Девушке показалось, что Денни за её спиной дал им какой-то знак. «У тебя всё в порядке?» — отрывисто спросил Калкинс. «Мы уже стали беспокоиться». «Порядок», — ответила она. «Познакомьтесь, это Денни. Он знает Circle G». «Ага, помню его», — кивнул Калкинс. «Лореда, езжай вперёд с хозяйкой. Хочу поговорить с Денни». Когда Рут с Лоредо ускакали далеко вперёд, Калкинс повернулся к Денни. «Ты, кори сын, где пропадал? Ты нам позарез нужен!» «Не так уж сильно, как тебе кажется», — ответил Денни и стал рассказывать об оставшихся в хижине. «До них были другие. Когда подъезжали, я видел следы шести, может, восьми коней». «Она знает, кто ты», — Денни покачал головой. «Сомневаюсь». «Моя фамилия упоминалась прошлой ночью, но, по-моему, она не поняла, что к чему». «Не в этом дело. Хоуи меня узнает». «Может, не узнает. Ты изменился, Лонниган. Здорово изменился с тех пор, как он тебя видел. Ты же знаешь, он уезжал на восток, а ты порядком раздался и даже подрос. Потом... и вид у тебя какой-то совсем другой. Так что, может, и не узнает». Показалось стадо. Они остановились на вершине холма, глядя на него». «Думаешь, он знал про траву и воду?» — спросил Калкинс. «Знал. Отыскал их пару дней назад. Я уже давно напал на след гурта и когда увидел, какой путь выбрали, поотстал из любопытства. Тогда я обнаружил, что с вами не старик, а его дочка. Решил выждать. Разобраться». «Считаешь, что он собирается украсть скотину?» «Нет. Купить по дешёвке. Запугать девчонку разорением, потом предложить свою цену». Воровать не станет, если только не сорвется его план. Но не исключено, что если купит, денежки потом украдет. Нарочно держит стадо на исхоженной тропе, чтобы истощить скот и убедить ее скорее сбыть с рук. Стадо двигалось навстречу новому дню. Лониган держался на противоположном от Хоуи Айвса конце. Ехавший рядом с Рут, Калкинс попросил, чтобы та не говорила Хоуи о новом работнике. Сердито взглянув на него, она ускакала вперед. Она всё ещё тревожилась. Какую цель преследовали ночевавшие в хижине люди? Разве не правда то, что она слышала? Любые шатавшиеся в этих краях без дела всадники вызывали подозрения. А тут такая компания. Она вполне сознавала, что только присутствие таинственного Денни спасло её от беды. Но между Дэнни и этими людьми присутствовало какое-то странное понимание. Не могли ли они быть заодно? Нехитрый ли спектакль разыгрывали перед ней, чтобы внедрить его в команду гуртоправов? Хоуи лёгким галопом подъехал к Рут и внимательно посмотрел на неё. «С тобой ничего не случилось? Я искал по другую сторону, только что вернулся. Мы все беспокоились». «У меня всё нормально, Хоуи», — неожиданно спросила она. «Почему мы гоним скот этим путём?» — неожиданно спросила она. «Почему не по долине к западу отсюда? Там трава». Он изобразил удивление. «Трава? Там? Не могу поверить. Прошлый раз я шёл тем путём, набитое пылью ущелье». Помолчав, он сказал. «Если там трава, разумеется, повернём туда». «Подожди». Она поколебалась, но потом отбросила сомнение. «Хоуи, у нас новый работник». «Что?» Напряжённо глядя на неё, он натянул поводья. «Где ты его нашла?» «Познакомилась вчера вечером. В хижине, где мы укрылись, оказались какие-то люди». «Кажется, он их знает. Одного зовут Кассельман, другой — красавчик Браун». «Он их знает?» — показалось, что Хуэй облегчённо вздохнул. Рут глядела на него, раздираемая противоречиями. «Возможно, неплохой работник. Потом поговорю с ним. Лишние руки не помешают». Облака не рассеивались, а напротив разбухли и грозно нависли над землёй. Но прохлады дождь не принёс, по-прежнему стояла душная парилка. Рут опять держалась гребней и холмов и обрадовалась, когда голова огурта свернула в ущелье и двинулась к тонкому ручейку. Растянувшись на три четверти мили, животные брели по ручью. Напившись, выходили из воды пастись на зелёной траве. Подъехал Калкинс. «Почему бы здесь не заночевать?» — спросил он. «Пускай покормятся. Зато завтра пойдут пошустрее». Она вернулась к кухонному фургону. «Лореда Ли...» Тощий рыжий человечек с огромными веснушками сидел уже там, смотрел, как повар варит кофе. Он работал на сёркл g четвёртый год и шёл с отцом, когда тот в последний раз перегонял скот. — Слыхал, что ты собираешься поставить над нами Айвса? — обернувшись, сказал он, глядя на хозяйку. — Если так, то ищи кого-нибудь на моё место. Мне будет жаль тебя потерять, Лореда, — искренне призналась Рут. Потом раздражённо спросила. «Хорошо. Кого же ты хочешь в начальники?» «А что?» «Того новичка!» Расплылся в улыбке парень. «Да не подойдёт. Ребятам он понравился». «О, нет. Только не его». Она приняла кружку с кофе и повернулась навстречу подъезжавшему к огню Хоуи. Соскочив с седла, тот с мрачным видом подошёл к ней. «Слушай», — начал он, — «это трава и это вода только на время. Мне известно, что дальше будет не густо». «Мы только на полпути до Доджа, а впереди тяжёлый участок и большие неприятности. Гнать дальше нет смысла. Я покупаю гурт». «Ты?» — потрясённо переспросила Рут. «Зачем?» Она в замешательстве глядела на него. «Почём?» «По четыре доллара за голову. Прямо сейчас. Наличными». 4 доллара?» Рут несогласно покачала головой. «Смешно. В Додже дадут в пятеро больше». «Если скот будет откормлен...» «Если дойдёт туда. А если потеряешь три-четыре сотни голов?» Лореда Ли молча, с интересом наблюдал за хозяйкой. Хотел было вмешаться, но понял, что момент неподходящий. Эта проблема касалась только Рут Гарни. Ли спрятал ухмылку в кружке с кофе. «Нет, Хоуи», — тихо произнесла она. «Я не выйду из игры. Скотт гоним в додж, и он будет в додже. Отец никогда не сходил с дистанции на полпути, и я не сойду». Айвс бросил на неё злой нетерпеливый взгляд. «Рот, ты не понимаешь, что тебя ждёт. Самое трудное ещё впереди. Нас будут подстерегать краснокожие, каёвы и каманчи, не говоря уж о белых угонщиках». «Хозяйка?» — мягко возразил Ли. «Мистер Айвс не ходил с Джи раньше. Он не знает, на что мы годимся». Устремившиеся на Айвса голубые глаза выглядели обманчиво короткими «Парни из Джи!» — пояснил он. «Считают, что все эти потасовки — хорошая приправа к работе». «Знаешь, мы не прочь при случае схватиться с индейцами. А с угонщиками у нас разговор короткий. Старина Гарни, — с нежностью добавил он, — любил любую драку. Правда, последние пару раз он больше перекладывал эти дела на плечи Лонегана». «Ладно», — оборвал Айвс. «На этот раз Лонегана нет. А если бы и был...» И он усмехнулся с таким презрением, что Рут удивлённо поглядела на него». то не многого бы добился. «Может, ты прав», — раздался голос. «А может, и нет». Все обернулись. Подошёл Калкинс, ещё несколько ковбоев. Но голос принадлежал Дэнни лонигану Он стоял в стороне, за его плечами простиралась степь. Рослый, стройный, широкоплечий. Ноги вместе, одно колено чуть согнуто. Стоял, дымя сигаретой. Хоуи Айвс не отрывал от него глаз. На лице постепенно сменялись недоумение, смятение и спуг. «Кто ты такой?» — требовательно спросил он. «Вспомни-ка, Хоуи», — негромко произнёс Лонниган, — «как-то на танцах я поставил тебя на место, ещё до того, как ты уехал. Тогда ты ходил в шестёрках у того Борова, Кассельмана, и мнил себя грозой. Но это тебе не помогло». айвс заскрипел зубами. Злобно сверкнули глаза. «Значит, вернулся». «Ладно, теперь я здесь босс. Будешь работать у меня в Джи». «Нет», — спокойно возразил Лонниган. «Я работаю на хозяйку. Она здесь, Circle G, Айвс. И судя по тому, как она отшила тебя с предложением купить её скот по дешёвке, с ней можно иметь дело. Старина оставил после себя добрую породу. Буду работать у неё, Айвс. У тебя? Нет». «Полагаю, это относится и ко мне». ставил Лореда Ли. «И ко мне!» — поддержал Калкинс. Хоуи Айвс побагровил, потом рассмеялся. «Прекрасно! Как раз хотел от вас отделаться! У меня есть компания парней, готовых занять ваше место. К вечеру будут здесь. А вы собирайте манатки и мотайте отсюда!» «Нет!» — раздался твёрдый, уверенный голос Рут Гарни. Все повернулись в её сторону. «Я тут думала о том, что недавно сказал мне Калкинс». он говорил, что ранчо создавалось руками людей, которые его защищали, на нём работали, отдавали за него кровь. В создании ранчо есть и их доля, и она важнее всякого права собственности. Верю, что это так. «Извини, Хоуи, но тебе придётся уступить своё место. Хочу, чтобы ты оставался с нами, но не отвечал за людей. Вот моё решение, и менять его не буду». Она повернулась к Калкинсу. «Калкинс, принимай дела». «До конца поездки ты старший». «На...» Но... — запротестовал было Калкинс, а лониган его прервал. «Берись», — бросил он. «Пошли». «Хорошо», — ответил Калкинс. «Завозите фургон под скалу. Стоянка здесь. Завтра двигаем дальше». Разъярённый Хоу и Айвс резко повернулся и зашагал прочь. Руд шагнула было за ним, потом повернулась к фургону, встретилась взглядом с лониганом «Почему не признался, кто ты?» — раздражённо спросила она. «Мне о тебе говорили». «Что я мог сказать?» — пожал плечами лониган «Во всяком случае, я снова с гуртом и работаю на g вопросительно посмотрел на неё. «Или нет?» «Спроси Калкинса», — отрезала она. «Он нанимает». Весь день Рут больше не видела айфса хотя знала, что он поблизости. Ковбои отдыхали, кроме Дэнни Лоннигана». Он тщательно почистил револьверы, потом винтовку и принялся за работу. Починил треснувшую днём раньше деревянную бадью, поправил уздечку. Несколько раз садился на коня и скакал к краю ущелья. Там сидел, внимательно оглядывая окрестности. Перед заходом Калкинс подъехал к месту, где отдыхала Рут. «Как ты думаешь, Калкинс, доведём стадо до места?» Тот, помолчав, медленно кивнул. «Не хочу слишком обнадёживать, но, думаю, доберёмся. Может, такая трава ненадолго, но продержимся на ней сколько сможем, хотя, если задождит, придётся выбираться на плоскогорье. Будет трава, да помаленьку. Но придётся попотеть, и на выручку большую не рассчитывай». К ним неторопливо подошёл лониган Сняв шляпу, заговорил. «Мэм, случайно подслушал ваш разговор. Если... если позволишь, я бы предложил...» «Всегда готова выслушать советы», — с достоинством ответила Рут. «Так о чём речь?» «Тогда вот что. Не продавай гурт. Держись за него. Мы доберёмся до Доджа в неподходящее время, конец сезона. Цены упадут, а скот в крайне плохом состоянии. Я бы посоветовал придержать коров до весны, загнать их на пастбище Небраски и откормленных выбросить на рынок». Рут Гарни отрицательно покачала головой. «Совет хороший», — согласилась она. но мне не потянуть. Пока не продам скот, не смогу ни с кем из вас рассчитаться. И раньше заложено. Не-а. мам я знаю в додже одного человека, который хорошо разбирается в таких делах. Он даст суду под залог гурта. Вернёшь её, когда продашь скот. У тебя будет тучное стадо, и весной ты первой выставишь его на рынке. Поверь мне, получишь вдвое больше, чем за хороший гурт сейчас, не говоря уже о твоём костлявом. «К тому же появится телята», — добавил он. «Замечательная идея», — спокойно сказал незаметно подошедший Хоуи Айвс. «По существу, именно это я и собирался сделать, и ещё сделаю». Он стоял в окружении четырёх человек с винтовками в руках. Ещё двое встали у фургона лицом к стаду. В то время как погонщики караулили гурт от конных бандитов, те на манер индейцев прокрались сквозь кустарник». лониган обвёл глазами винтовки, потом вооружённых людей. «Нарываешься на то, чтобы тебя ухлопали, Хоуи! Забирай своих парней и кончай шутить!» а нет! Гурт наш! Кликнем твоих парней, они даже не успеют разобраться, кто их уложил!» «Вот так?» — небрежно произнёс лониган Меликнувшие, как молнии, руки мгновенно выхватили револьверы. Все застыли. В тот же миг Рут бросилась на землю, а Айвс... Калкинс и Ли схватились за свои железки. Результат боя решила внезапность. После первых двух выстрелов зашатался Кассельман, третий на повал уложил Шейна. Бросая винтовку коротышка, крикнул Лониган и перевёл оба револьвера на красавчика Брауна. Потом также внезапно всё стихло. Окружающий грохот стрельбы сменила мёртвая тишина. Где-то в конце долины, в сгустившихся сумерках, жалобно звала перепёлка. Кислый запах пороха смешивался с запахом дыма от недавно разожженного костра. Дэнни Лонеган опустил взгляд на Хоуи Айвса. Попав под перекрестный огонь Калкинса и Ли, тот был прошит пулями, не успев даже выстрелить. Рут лежала на земле, взяв под прицел двоих перепуганных парней, стоявших у фургона. Повар тоже направил на них свое заряжающееся сдуло ружье времен Гражданской войны. Калкинс тихо выругался. «Надо было предупредить лониган проворчал он. «А так получилось слишком неожиданно. Они могли уложить всех до одного». «Не-а», — невозмутимо ответил лониган «Видишь ли, они полагались на то, что при виде направленных на нас винтовок никто не осмелится рискнуть». «Но», — ухмыляясь, добавил он, — «я заметил, что они не взвели курки. Понял, что смогу выстрелить несколько раз, прежде чем они взведут курки и прицелятся». «Ясно», — ухмыльнулся Лореда. «А как насчёт Айвса? Чем, по-твоему, должен был закончить он?» «Тем, чем кончил», — спокойно подытожил Лонеган. «Я же, ребята, не раз гонял с вами гурты и заранее представлял, что будет дальше». Он повернулся к коротышке Олину. «Ты», — сказал он, — «ночью в хижине, чтобы выручить мисс Гарни, встал бы на мою сторону. Я тебя не хотел убивать. Бери своего коня и дуй отсюда». Забирай и этих с собой, и пусть они больше не появляются на тропе. Что касается тебя, коротышка, ты в душе слишком порядочный малый, чтобы стать бандитом. Будешь в Техасе — загляни на Джи». Когда Олин скрылся из виду, Лониган повернулся к нетвёрдо стоявшей на ногах руд и отводившей глаза от убитых. Взяв за руку, он повёл её прочь от них, прочь от огня. «Сделаем так, как ты предложил». Наконец выговорила она. «Погоним скот в Небраску». «Будем там откармливать». «Ты...» — она помедлила. «Ты согласился бы стать старшим вместо Калкинса?» «Конечно нет». Она с удивлением и сожалением посмотрела на него. «Нет, мне нравится Калкинс. Из него получится хороший старшой, и парни его любят. Кроме того, у меня другие планы». о вырвалось у неё. «Я...» — уныло продолжила она. «Я надеялась, что теперь будем видеться чаще». «Знаешь, отец, будем видеться чаще, намного чаще. Когда ты дала отставку Хоуи и назначила Калкинса, и потом, когда бросилась на землю и схватила винтовку, то доказала, что я был прав, говоря, что старина оставил после себя добрую породу. Тебе досталось от него всё лучшее. У тебя есть характер, есть крепкие нервы. Эту породу надо продолжить, поэтому я не хочу быть у тебя старшим. Собираюсь на тебе жениться». Она захлопала глазами. «Вот так запросто, безо всяких... ухаживаний?» — ухмыльнулся он. «Мэм, до самого Доджа здесь не найдёшь ни одного священника. Поверь мне, до того, как мы доберёмся туда, я буду самым завидным ухажёром, или я не Лонеган». «Я что, не могу сказать ни «да», ни «нет»?» — запротестовала она. «Можешь сказать «да», — ответил он. «Если поторопишься, потому что следующие полчаса тебе придётся поработать». Он взял её за подбородок, привлёк к себе и ласково добавил. Ещё как поработать. Где-то в конце долины в темноте звала перепёлка. По камням весело журчал ручей. Должно быть, для веселья был неплохой повод. Текст читал Александр Степной.